Савченко, окинув взглядом человека в барсистом пальто, придержал шаг, остановил за руку товарища. — с л у ш а й вот тот с коричневым чемоданом. Лицо знакомое вроде. Напоминает кого-то. — Может, остановим? — Основание. — Что мы скажем? Но Савченко уже направлялся к такси. Матвиенко... п о следовал за ним савченко подойдя еще внимательнее посмотрел на мужчину теперь он почти не сомневался что моложавый именно тот гражданин словесный портрет которого объясняли недавно на оперативном совещании командиров дружин тонкий нос рыжеватые густые брови узкое сухощавое лицо голубовато белесые глаза он честное слово он еще раз Уверил себя Савченко. «Извините, пожалуйста, просим предъявить документы». Мужчины тем временем уже садились в машину. Э -э -э, «Позвольте, на каком основании?» «Кто вы такие?» А пожилой бросил шоферу. «Трогай, браток, трогай». И попытался закрыть дверь. Но Савченко не дал этого сделать. ь Мы д р у ж и н н и к и Просим вас пройти в отделение милиции. Это здесь, рядом, в здании вокзала. Мужчины переглянулись. Входить в конфликт с д р у ж и н н и к а м и видимо, не входило в их расчеты. Идти в отделение, тем более. Тот, что помоложе, вдруг воркующе заговорил. «Ребята, мы очень спешим». «Если нарушили правила, извините, оштрафуйте нас, дело с концом». И он полез в карман за бумажником. «Штрафовать вас мы не собираемся, а в отделение просим пройти. Вещички тоже прихватите». Начальник отделения милиции, капитан Ибрагимов, был человек пунктуальный. Он позвал всю вошедшую компанию в свой кабинет, Предложил сесть. Потом не спеша достал бумагу, ручку, аккуратно устроил все это на столе и только тогда спросил, «Итак, кто мы, откуда, куда путь держим?» м о л о ж а в ы й отвечал, едва сдерживая раздражение. «А, собственно, кому какое до этого дело?» «Почему мы должны вам что-то объяснять?» «Взяли свои вещи из камеры хранения, едем домой». А вот вы нам объясните, почему эти молодые люди творят безобразие. Задерживать людей без всяких на то основания, это, знаете, как называется? Капитан Ибрагимов согласно кивнул головой. Без оснований, конечно, задерживать никого нельзя. Такого права никому не дано. Что же касается этих товарищей, то они дружинники. По поручению народа, Помогает нам порядок охранять. И помогает очень неплохо. Вот недалее, как вчера, одного молодца задержали. Тоже два чемодана получил, а оказалось чужие. Квитанции выкрыл. Нет, нет, нет, про вас я ничего подобного даже в мыслях не держу. Вот выясним кое-что и уедете. Значит, Роготов Ян Тимофеевич... д да, о Роготов, а вас, как звать, величать? Благун Густин Яковлевич. Хорошо, так и запишем. Значит, взяли свои вещи, находившиеся в камере хранения, так? Да. А почему вам, москвичам, вдруг понадобилось хранить их у нас на вокзале? И р о г а т о в и б л а г у опять начали выходить из себя. Да какое это имеет значение? у ну, всякие причины могут быть. Да, это, конечно, так. Но все-таки странно. Необычно как-то. В это время в комнату вошли еще двое людей. Они поздоровались с Ибрагимовым и с дружинниками, пристально посмотрели на Роготова и Благуна, и сразу включились в беседу.